По улочкам небольшого среднеазиатского городка ехал милицейский газик. Очень похож, говорил в машине начальник тюрьмы, майор Бесимбаев, с восхищением глядя на Трошкина. Поработали, похвастал Славин. А волосы? А что волосы? не понял Бесимбаев. Парик, торжествующе сказал Славин. Можно? спросил майор. Можно, без особого охот разрешил Трошкин. Бесимбаев взял за чёлку И осторожно потянул. "Да вы сильнее дёргайте", сказал Славин. "Спецклей голову мыть можно. Очень натурально", опять похвалил майор. "Скажите, Хасан Османович", спросил Славин. "Вы Белого хорошо знаете? И вот если бы вас не предупредили, догадались бы вы, что перед вами не доцент?" "Да как вам сказать?" майор уклончиво улыбнулся. "Можно догадаться." Почему? встревожился Славин. Бесимбаев ещё раз внимательно поглядел на Трошкина и сказал: "Этот добрый, а тот злой". Раздвинулись массивные ворота, и газик въехал в тюремный двор.